Чокея не растерялась. Воткнула копье в землю впереди облучка. Толстая кизиловая древка выгнулась, но Чокея удержала его, и колесница, ударившись колесами о гравий, встала на место. Возничая впервые улыбнулась, хлопнула ладонью по плечу Чокеи. «Теперь я верю, что ты царская дочь!» Первый урок закончился. Потянулись дни трудной учебы. Чокэ знала, что возничая в бою не только управляет лошадьми, она защищает своей грудью и щитом основную воительницу, стоявшую за ее спиной отстрел дротиков и копий. Она кормит, купает и чистит лошадей и спит рядом с ними в конюшне. Чокею поразила любовь, с какой амазонка относится к коню. Она сначала накормит лошадь, потом питается сама. Тикета рассказала ей, что были случаи, когда амазонки попадали в осаду. Многие там умирали от голода, но ни у одной не возникло мысли убить лошадь, чтобы сварить ее мясо. Это приравнивалось бы к людоедству. На поверку в сотне амазонка может встать неумытой и непричесанной. За это ее никто не осудит. Но ее конь всегда будет вымыт. Гривы и хвост расчесаны, подчищены копыта, до да блеска начищена сбруя. Спустя месяц Чокею перевели из сотенной конюшни в конюшню царицы, где она приняла четверку коней лоты. Учеба кончилась, и ее новая хозяйка разрешила в свободные часы выходить в город.